Пёрся рукой о дерево и обнаружил, что оно не твёрдое, а податливое и упругое, словно мякоть гриба. Когда мы повернулись, чтобы идти назад, Боцман спросил у Джорджа, что заставило его зайти так далеко в рощу. На это Юнга ответил, что ему послышалось, будто кто-то зовёт его из-за деревьев. В голосе этом было столько муки, что он, не раздумывая, поспешил на помощь, но никого не нашёл. Оглядываясь по сторонам, он и заметил на стволе странный птицеобразный нарост. Мы уже добрались до родника, когда между деревьев пронесся словно бы глухой протяжный стон. Бросив взгляд вверх, я увидел, что небо потемнело и что нас вот-вот застигнут сумерки. Я хотел сказать было Боцману, что нам лучше поторопиться, но он вдруг резко остановился и повернул голову вправо, пристально разглядывая что-то в тени между деревьями. Желая узнать, что привлекло внимание нашего командира, мы с Джорджем тоже посмотрели в ту сторону и увидели ярдах в двадцати еще одно дерево, чьи ветви обвились вокруг ствола, подобно тому, как кнут обвивается вокруг своей рукояти». Это показалось нам настолько необычным, что мы, не сговариваясь, сделали к нему несколько шагов. Было любопытно узнать причину столь странного явления. Но и вблизи картина не стала нисколько яснее. Дважды мы обошли дерево кругом, однако и после этого знали не больше прежнего. Внезапно вдали я услышал знакомое рыдание, предвещавшее наступление вечера. В ту же секунду... Странное дерево завыло в ответ, так, во всяком случае, мне показалось. Нечего и говорить, что я был потрясён до глубины души и еще больше напуган. Попятившись назад, я, тем не менее, не отрывал взгляда от дерева. Напротив, я смотрел на него особенно пристально, и мне вдруг почудилось, что из промежутка между ветвями глянуло на нас темно-коричневое лицо. Это зрелище заставило меня застыть на месте. Парализованный ужасом, я не мог двинуть ни рукой, ни ногой, а мог только смотреть. И пока я так стоял, мне показалось, что появившееся среди ветвей лицо составляет единое целое со стволом дерева. Я не мог сказать, где кончается одно и начинается другое. С трудом овладев собой, я схватил Боцмана за плечо одной рукой, а другой показал на страшное лицо. Я по-прежнему не знал, было ли оно частью ствола или нет, но не сомневался, что перед нами творение дьявола. Боцман, однако, не испугался, наоборот. Он двинулся вперед и подошел к дереву так близко, что, наверное, мог бы коснуться его. Не желая оставлять его одного, я встал рядом, а Джордж... Оказавшийся от боссмана с другой стороны прошептал, что видит еще одно лицо, немного похожее на женское. «И только он произнес это, я действительно разглядел меж ветвей второй нарост или наплыв до странности, напоминавшей лицо женщины». В тот же миг Боцман, до глубины души пораженный увиденным, разразился громкими проклятиями, и я почувствовал, как его плечо, за которое я продолжал цепляться, вздрогнуло, словно от полноты переполнявших нашего командира чувств. В следующую секунду я снова услышал далекий вой, на который окружавшие нас деревья ответили согласным стенанием и громкими вздохами. И прежде чем я успел понять, что происходит, наше дерево тоже завыло в две глотки. От этого жуткого воя Боцман отчасти пришел в себя и закричал, что теперь он знает, в чем дело. Хотя тогда я еще не разобрался, что же он такое знает. Но ни о чем спросить я не успел. Боцман взмахнул своей кривой саблей и принялся рубить ею страшное дерево, призывая гнев Божий на это порождение ада. Странная вещь случилась тогда, ибо дерево, которому силач Боцман наносил яростные удары, истекало самой настоящей кровью, словно какое-то живое существо. Потом из глубины ветвей исторгся пронзительный вопль, и короткий ствол начал изгибаться и корчиться. При этом мне почудилось, что и по другим окружавшим нас деревьям пробежала какая-то неясная дрожь. Внезапно Джордж громко вскрикнул и отскочил назад. Теперь его больше не заслоняла от меня широкая спина боцмана, и я увидел, что один из похожих на капустные кочаны плодов приподнялся на гибкой ветке стебли. и преследует Юнгу точно рассерженная змея. По правде сказать, выглядел сей плод даже более устрашающим, ибо по какой-то причине его покровы сделались кроваво-красными. К счастью, тесак, который я незадолго перед тем забрал у Юнги, я держал наготове Теперь я ударил им по ветке, и странный плод покатился по земле, словно отрубленная голова». «Тут я услышал, как наши оставшиеся на берегу товарищи громко зовут нас, испытывая вполне понятную тревогу о нашей судьбе, так как солнце село, а небо сделалось совсем темным». «Деревья вокруг продолжали оживать. Воздух вибрировал от низкого рыка и нагоняющих жуть трубных звуков». И я, снова схватив боцмана за плечо, крикнул ему в самое ухо, что если мы хотим жить, нам нужно как можно скорее убираться из этой страшной рощи. И мы со всех ног пустились к кораблю, до которого в конце концов добрались благополучно. Хотя по пути нам не раз приходилось пускать в ход оружие, «Потому что из сгустившейся тьмы между деревьями на нас то и дело бросались какие-то существа». «Когда мы вышли на берег, обе шлюпки были уже готовы. Я прыгнул в одну из них вслед за боцманом, и мы тотчас отчалили. Выведя лодки на середину протоки, мы поплыли так скоро, как только позволял наш тяжелый груз. У излучины я в последний раз обернулся на брик». И мне показалось, что с берега к нему тянутся какие-то хищные тени, а множество маленьких юрких тварей уже хозяйничают на палубе. Но уже в следующую минуту мы оказались в ручье, по которому приплыли в это проклятое место, а еще какое-то время спустя наступил полный мрак. Всю ночь мы налегали на весла, стараясь держаться на одинаковом удалении от обоих берегов, с которых доносились до нас свирепое рычание и рев, казавшееся мне сто крат страшнее, чем во все предыдущие ночи. Так что, в конце концов, я уверился, что мы разбудили всех чудовищ в этом царстве ужаса. Но когда рассвело, мы увидели, что находимся совсем близко от моря. Страх удесетерил наши силы, да и течение было на нашей стороне. Впереди простирался безбрежный простор океана, и мы невольно разразились радостными криками, словно пленники, вырвавшиеся на свободу из сырого и мрачного узилища. И вот, исполненные благодарности Всевышнему, мы двинулись к морю. Великий шторм Наконец, мы благополучно вышли в открытое море и на какое-то время обрели покой. Хотя прошло еще много часов, прежде чем мы избавились от всего ужаса, который земля одиночества вселила в наши сердца. В моей памяти сохранилось еще только одно обстоятельство, о котором следовало бы упомянуть, прежде чем завершить рассказ об унылой и страшной стране, в которой мы побывали. Я имею в виду найденные Джорджем бумажные мешочки, исписанные женской рукой. В спешке, которой сопровождался наш отъезд, юнги просто не пришло в голову взять их с собой. Однако в кармане его куртки каким-то чудом сохранился бумажный отрывок, а на нем несколько строк. Насколько мне помнится, там было написано примерно следующее. «Я ясно слышу голос моего возлюбленного, который рыдает и стонет в ночи. И я иду, чтобы разыскать его, ибо не в силах больше выносить одиночество. Да смилуется надо мной Господь. И это было все. На протяжении суток мы удалялись от враждебного берега, держа курс строго на север. Дул умеренный бриз, мы поставили парус и благодаря этому преодолели значительное расстояние. Весь первый день плавания море оставалось относительно спокойным, хотя с юга нас то и дело нагоняли неторопливые водяные валы. На второй день после нашего побега из земли одиночества начались наши приключения в море безмолвия. Ночь была тихой. Лишь попутный ветер продолжал гнать наши шлюпки вперед. Перед рассветом бриз внезапно улегся. Наступил полный штиль, и мы легли в дрейф, надеясь, что с восходом солнца ветер вернется. Так оно и вышло. Вот только ветер оказался совсем не таким, как нам бы хотелось. Небо на востоке окрасилось малиново-алым. Довольно скоро зловещее зарево распространилось и на его южную часть, так что весь горизонт перед нами казался объятым, зловещим, багрово-красным пламенем. Увидев эти грозные признаки, боцман велел нам готовить шлюпки к шторму, которого следовало ожидать с юга. Именно с той стороны шли на нас медленные могучие валы. Мы поторопились достать всю парусину, какая у нас была. Полтора рулона ее мы захватили на бриге. Кроме того, у нас имелись просмоленные шлюпочные чехлы, которые крепились штертами к медным уткам под планширом. И в случае надобности... могли закрыть лодку от носа до кормы. Когда парусина была уложена, мы натянули сверху шлюпочный чехол и притянули к под планширом. Таким образом, почти вся наша лодка оказалась защищена от воды. Только на корме мы оставили свободное пространство, чтобы рулевой мог встать во весь рост. Шлюпки управлялись не обычным рулем, а рулевым веслом. «Покончив с этой важной работой, мы стали крепить и прятать все, что было не закреплено, готовясь встретить шторм, способный наполнить ужасом самое отважное сердце. Ведь небо так потемнело и нахмурилось, что каждому было ясно. Нам предстоит бороться не просто с сильным ветром, а с настоящим ураганом». Море тем временем изрядно разволновалось. Набегавшие с юга валы с каждой минутой становились все более высокими, пока, впрочем, они оставались довольно отлогими, словно состояли не из воды, а из плотного и тяжелого масла. Однако при одном взгляде на эти громады, грозно черневшие на фоне багрового неба, у нас невольно захватывало дух. Скоро все было готово. последнюю очередь мы выбросили за борт связанное мачту и весла, которые должны были служить нам плавучим якорем, и легли в дрейф. Именно в этот момент Боцман криком передал на вторую шлюпку, где старшим был Джош, несколько советов, имевших непосредственное отношение к тому, что ждало нас в ближайшие часы. Потом мы развели шлюпки на некоторое расстояние. Первый же штормовой шквал мог столкнуть их. «Так мы ждали. Боцман и Джош стояли каждый в своей шлюпке с рулевым веслом под мышкой, а остальные забрались в тесное пространство под Карапасы. Я скрючился у ног Боцмана, и мне было хорошо видно Джоша, который находился от нас с левого борта». Когда шлюпка взмывала на волну, его высокий силуэт казался черным, как ночь, на фоне кроваво-красного неба. Когда же она проваливалась между валами, Джош совершенно исчезал из вида, словно тонул в свинцовой мгле. Настал и минул полдень. Аппетита ни у кого не было, но мы все же пообедали по очереди. Никто не знал, когда нам выпадет возможность поесть в следующий раз, при условии, что мы вообще будем нуждаться в пище телесной». Ближе к вечеру мы наконец услыхали вдалеке то усиливавшийся, то снова стихавший мрачный гул, свидетельствующий о приближении бури. К этому времени все пространство над южной частью горизонта почернело. Казалось, оттуда наползает высокая стена мрака, над которой горит багровое зарево, напоминающее отцветы сильного пожара. Я заметил, что Солнце теперь едва пробивалось сквозь кипящие облака и было больше похоже на полную Луну, бледное, с четко очерченными границами. Оно почти не светило и не давало тепла, и это, как легко представить, казалось нам еще более пугающим, чем непроницаемая багрово-черная мгла, застилавшая горизонт к востоку и югу. Меж тем волны час установились часу все выше — На них еще не было грозных пенных гребней. Однако один вид их убеждал нас, что мы поступили весьма благоразумно, приняв столь серьезные меры предосторожности. Такие волны могли предшествовать только самому жестокому и продолжительному шторму. Незадолго до вечера до нас снова донесся протяжный звук, похожий на тяжкий мучительный стон. Потом ненадолго наступила тишина — Которую сменила какофония пронзительных звуков, напоминавших вой и визг диких зверей Но и она продолжалась недолго, и вскоре все стихло опять В этот момент, видя, что боцман не возражает, я встал рядом с ним, на корме во весь рост До этого я только время от времени выглядывал из-под настила Было очень приятно размять члены, которые затекли от долгого сидения в неудобной позе Когда кровь свободно заструилась по жилам, я снова сел, но так, чтобы без всяких затруднений обозревать горизонт. Прямо по носу, на юге, куда развернулись наши лодки под действием плавучих якорей, вставала сотканная из бурлящих, из сине-черных туч стена, которая за прошедшие часы выросла еще на несколько градусов. Соответственно, сократилась и видимая часть неба, которая оставалась все такой же багрово-красной и внушала своим видом еще больший ужас, потому что теперь походила на пенный огненный гребень, венчающий гигантскую волну какого-то нездешнего моря, готового по велению высших сил обрушиться на наш мир. Взглянув на запад, я увидел, что солнце садится в какую-то странную розоватую дымку, благодаря которой оно все еще имело вид тускло-красного диска. В небе над северным горизонтом неподвижно висели легкие перистые облака, которые лучи заходящего солнца чуть тронули золотистым багрянцем Тут я должен сказать, что все море к северу от нас выглядело, как океан тускло-красного пламени, тогда как буруны, продолжавшие нестись на нас с юга, казались на фоне этого огненного свечения горами свинцово-черного мрака. Не успел я налюбоваться этой исполненной грозного величия картиной, как мы снова услышали далекий рев урагана. Этот звук был столь ужасен, что я не в силах его описать. Казалось, где-то далеко на юге яростно трубит гигантское сказочное животное, Прислушиваясь к этому реву, я с особенной остротой ощутил беспомощность наших крохотных суденышек, затерявшихся в безбрежных и пустынных просторах. Звук между тем нарастал, и с тревогой, глядя в ту сторону, я вдруг заметил на горизонте яркую вспышку. Она походила на молнию или зарницу, но была довольно продолжительной по времени. Кроме того, я еще никогда не видел, чтобы молнии «Били снизу вверх». Однако я все же не сомневался, что столкнулся с какой-то разновидностью атмосферного электричества, ибо вспышки эти повторились еще много раз, и я имел возможность рассмотреть их более внимательно. Пока же я смотрел, голос шторма становился все громче и ужаснее. Когда тусклый диск Солнца уже почти касался горизонта, до нашего слуха донесся новый – высокий и пронзительный звук, способный подействовать на самый крепкий рассудок и на самую мужественную душу. В тот же миг Боцман прокричал что-то хриплым голосом и силой налег на рулевое весло. Его взгляд устремился на какую-то точку, находившуюся слева от носа шлюпки. Повернувшись в ту сторону, я увидел, что море перед нами скрылось в облаках мельчайшей белой пены и понял, что шторм Наконец нас настиг. В следующее мгновение на шлюпку налетел резкий порыв холодного ветра. Но мы не потерпели никакого урона. Боцман успел развернуть наше судно ему навстречу. Но вот шквал пронесся дальше, и на несколько секунд все успокоилось. Потом воздух снова наполнился таким громким ревом, что я едва не оглох. С наветренной стороны стремительно неслась стена водяных брызг и пены. Ветер визжал и выл. Ему вторил грохот тяжелых валов. За секунду до того, как вал налетел на нас, боцман швырнул рулевое весло под навес и, упав на дно, натянул на транец незакрепленный конец чехла, так что теперь вся шлюпка была накрыта им от носа до кормы. Оставалось только прижать чехол к бортам, что мы и сделали. Боцман держал свой край с правого борта, а мне крикнул, чтобы я проделал то же самое с левого. «Должен сказать, что если бы не предусмотрительность Боцмана, всем нам пришел бы конец. Впрочем, не знаю, что было бы для нас лучше. То, что мы чувствовали каждый раз, когда тонны и тонны воды обрушивались на нашу тонкую крышу, не поддается описанию». К счастью, неистовый ураган частично разметывал валы, превращая их в пену, и воде не хватало плотности, чтобы потопить нас или проломить деревянные щиты навеса. Завывание и рев разгулявшейся стихии были таковы, что кроме них до нас не достигало никаких других звуков. Даже могучие раскаты грома не были слышны за этой адской какафонией. На протяжении, наверное, целой минуты наша шлюпка тряслась и вздрагивала так сильно, что казалось, вот-вот развалится. Впечатление это еще усиливалось благодаря струйкам воды, то и дело брызгавшим на нас из щелей между планширом и натянутым сверху шлюпочным чехлом. Вскоре, однако, первоначальная ярость стихии несколько улеглась, и шлюпка стала сильно корениться с борта на борт. словно ветер дул на нее попеременно то слева, то справа. Несколько раз в нас силой ударяли плотные тяжелые валы, но потом бортовая качка прекратилась, сменившись вертикальными колебаниями на высоких волнах. Только теперь шлюпка резко вздрагивала каждый раз, когда оказывалась на гребне. По моим расчетам было что-то около полуночи, когда в небе вспыхнуло несколько молний, таких ярких, что они осветили внутренность шлюпки даже сквозь двойной слой парусины. Однако никто из нас не слышал грома. Рев шторма по-прежнему заглушал все звуки. Так продолжалось до самого рассвета. Ужасы прошедшей ночи лишили меня последних сил, и я погрузился в тяжелый сон без сновидений, от которого очнулся только далеко за полный. Я лежал на спине, и парусина над моей головой чуть просвечивала тускло-серым светом, который то и дело мерк, когда над нами проносились тучи водяной пены и брызг. Кое-как перекусив, я решил передать свою судьбу в руки Всевышнего, и с этой мыслью снова заснул. За следующую ночь я был дважды разбужен резким креном шлюпки, в борт которой ударяли свирепые волны. Но, к счастью, наше суденышка легко выпрямлялась, почти не зачерпнув воды. Снова наступило утро. Чувствуя себя до некоторой степени освеженным сном, я подполз к тому месту, где устроился боцман, и спросил. Мне пришлось почти кричать, чтобы перекрыть стук катавшихся незакрепленных предметов. Не начинает ли ветер слабеть? В ответ боцман кивнул, я почувствовал, как во мне снова оживает надежда. Приободренный этой радостной вестью, я испытал приступ волчьего голода, который и поспешил утолить той пищей, какую сумел отыскать. Где-то после полудня из-за туч неожиданно выглянуло солнце. Правда, его свет, просеянный сквозь мокрую парусину, выглядел довольно мрачно. Но мы от души радовались ему, полагая, что теперь ураган пойдет на убыль. Некоторое время спустя солнце ненадолго исчезло. Потом появилось снова, и боцман, позвав меня на помощь, выдернул несколько гвоздей, которыми мы накануне закрепили задний конец парусинового чехла, проделав таким образом отверстие достаточного размера, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Выглянув из-под навеса, мы убедились, что воздух все так же полон летящей пеной брызг, превращенных ветром в подобие водяной пыли. Прежде чем я успел рассмотреть что-то еще, высокая волна с такой силой плеснула мне в лицо, что я едва не захлебнулся и вынужден был на некоторое время снова спуститься в укрытие. Едва отдышавшись, я снова просунул голову в проделанное нами отверстие и смог воочию увидеть творившийся вокруг ужас. Наша шлюпка то и дело взмывала на гребень очередной высокой волны, и на несколько мгновений замирала, погружаясь в облако брызг и пены, поднимавшихся по обеим сторонам ее на высоту многих футов. В следующую секунду шлюпка проваливалась вниз и с головокружительной скоростью неслась по пенному склону волны, где ее подхватывал следующий могучий вал. Иногда гребень волны начинал загибаться вперед еще до того, как шлюпка успевала достичь вершины, Тогда её швыряло вперед, как легкое перышко, а потом накрывало водой, так что мы едва успевали прятать головы, чтобы не поплатиться увечьем. В этих случаях ветер принимался яростно хлопать свободным концом чехла, удержать который было просто невозможно. Впрочем, в том, как шлюпка боролась с волнами, не было ничего необычного, хотя каждую новую волну мы встречали с замиранием сердца. Гораздо труднее было выдержать ужас, который был как бы растворен в воздухе. Непрекращающийся грохот, стремительно несущиеся волны, похожие на увенчанные снеговыми шапками горы, ураганный ветер, от которого перехватывало дыхание. Все это трудно представить и еще труднее описать. Когда солнце снова спряталось за тучи, я и боцман втянули головы под навес, и, прибив болтавшийся край шлюпочного чехла гвоздями, стали готовиться к еще одной ночи. Из дальнейших событий в моей памяти не осталось почти ничего, большую часть ночи я проспал. Что до остальных, то и они мало могли видеть, находясь под прикрытием парусинового тента». Могу только предположить, что ночные часы разнообразились для моих товарищей все теми же проявлениями безграничного могущества бушующего океана. Ревом ветра, стремительными полетами вниз и не менее быстрыми подъемами на новый гребень, да изредка резким креном на борт под ударом волны. Я почти не думал о судьбе второй шлюпки под командой Джоша, которая могла погибнуть так же легко, как наша. Думаю, сейчас самое время сообщить, что она благополучно прошла через шторм. Хотя узнать об этом мне посчастливилось только много лет спустя, от самого Джоша. После шторма их подобрало судно, направлявшееся домой, и высадило в порту Лондона. Море, заросшее водорослями. Незадолго до полудня мы заметили, что море стало успокаиваться. Хотя ветер, как и прежде, завывал над нашими головами на разные лады. Тем не менее, мы были почти уверены, что не ошиблись, потому что движения шлюпки были уже не такими резкими и размашистыми, а тяжелые волны больше не били в наш тен. Шторм явно стихал. и боцман, желая оценить обстановку, знаком велел мне помочь ему вновь оторвать от транса заднюю часть парусинового чехла. Мы так и сделали, и высунули головы, чтобы понять причину столь быстрой перемены в поведении волн. Оказалось, что мы находились теперь с подветренной стороны какого-то участка суши. В первые минуты мы ничего не могли разглядеть за волнами. Море оставалось довольно бурным, Впрочем, уже не настолько, чтобы мы могли беспокоиться из-за этого после пережитого нами ада. Потом Боцман выпрямился во весь рост и, увидев что-то вдалеке, снова наклонился и крикнул мне в ухо, что мы находимся вблизи низкого берега, который и укрощает неистовую ярость моря. Впрочем, он тут же добавил, что ему совершенно непонятно, как могли мы пройти рядом с сушей и не налететь на камни. Пока Боцман размышлял вслух о причинах такого странного явления, я тоже вскочил и, оглядевшись по сторонам, увидел с левого борта еще один обширный берег, на который я и поспешил указать Боцману. Сразу после этого мы увидели совсем рядом массу спутанных морских водорослей, известных мореплавателем под названием Саргасов. Чуть дальше плыл целый остров той же травы. Между тем шлюпка наша продолжала двигаться вперед, и чем дальше, тем спокойнее становилось море. Вскоре мы даже рискнули разобрать тент на всем протяжении от кормы до средней банки. После длительного пребывания в тесном пространстве наши товарищи очень нуждались в свежем воздухе. Когда мы поели, один из матросов заметил за кормой еще один низкий берег. которому нас влекло ветром и течением. Услышав его восклицание, Боцман тут же поднялся и стал внимательно рассматривать эту новую полоску суши, переживая из-за того, что мы можем напороться на рифы или мель. Вскоре мы подошли к неведомому берегу так близко, что стало ясно – это не земля, а целое поле все той же морской травы, поэтому мы предоставили шлюпки медленно дрейфовать в прежнем направлении, немало не сомневаясь, что и прочие виденные нами берега имели такое же происхождение. Еще немного погодя мы оказались среди новых зарослей саргасовых водорослей. Их толстые перепутанные стебли сильно замедлили наше продвижение, но какое-то время спустя мы все же вышли на свободный участок. Море здесь было уже почти совершенно спокойным. поэтому мы вытащили наш якорь, успевший собрать на себя целые охапки водорослей, свернули парусину и чехол, разобрали навес, поставили мачту и подняли штормовой полугрот. На большее мы не отважились, ветер был еще силен, а мы не хотели лишиться возможности маневрировать. Волнение убывало с каждой минутой. Наша шлюпка-ходка шла по ветру, и боцману пришлось взяться за рулевое весло, чтобы своевременно огибать многочисленные островки и целая поля морской травы. Незадолго до наступления вечера мы увидели впереди такую широкую полосу водорослей, что ими, казалось, было покрыто все море. Тогда мы спустили парус и, взявшись за весла, пошли вдоль неожиданной преграды на запад. Однако ветер был еще настолько силен, что нас постоянно сносило в самую гущу водорослей. Только перед закатом мы достигли оконечности этого травяного острова и оказались в свободной воде. С радостью убрав весла, мы снова поставили полугрод и пошли по ветру. Потом наступила ночь. И боцман учредил ночные вахты, чтобы наблюдать за морем. Шлюпка делала несколько узлов, а мы плыли в незнакомых местах, где могли встретиться скалы, мели и другие опасности. Сам он, однако, так и не прилег, а всю ночь просидел на руле. Я помню, что когда выпал мой черед нести вахту, мы миновали несколько странных плавучих островов, которые, по всей вероятности, состояли из перепутанных, переплетенных водорослей. Один раз мы даже налетели на один такой остров, но сумели довольно быстро выйти на чистую воду, не понеся никакого ущерба. И всю ночь, пока мы неслись вперед, я различал с левого борта смутное очертание огромного поля морской травы, сплошь покрывавшего море и казавшегося бесконечным. Потом моя вахта закончилась, и я отправился спать, а когда я проснулся, было уже утро». При свете дня я убедился, что сплошные заросли водорослей по левому борту никуда не исчезли. Более того, они тянулись вперед, насколько хватал глаз. Да и вокруг нас плавало немало больших и малых травяных островков, очевидно оторванных от краев большого поля недавним штормом. Мы шли между ними около часа, когда наш вахтенный внезапно крикнул, что видит среди травы корабль. «Легко представить, какая радость охватила нас. Мы даже вскочили на банки, чтобы лучше рассмотреть судно. Оно находилось довольно далеко от края сплошного травяного поля, но я все же заметил, что его фокмачта сломана почти у самой палубы, а на гроте отсутствует стеньга, хотя Бизань, как ни странно, выглядела неповрежденной. За дальностью расстояния ничего сверх этого мне разобрать не удалось». Правда, солнце стояло у нас с правого борта, хорошо освещая корабль. Однако даже корпуса я не рассмотрел толком. Он слишком глубоко погрузился в покрывшее море водоросли. Впрочем, у меня сложилось бессознательное впечатление, что обшивка судна сильно пострадала от непогоды. В одном месте борт судна как-то влажно поблескивал. но я решил, что это сырая плесень или колония грибка отражает лучи солнца. Обмениваясь мнениями, мы стали приплясывать от волнения на банках и могли бы опрокинуть шлюпку, если бы боцман в довольно резкой форме не приказал нам сесть. Немного успокоившись, мы позавтракали, но и за едой продолжали говорить о неизвестном корабле. Ближе к полудню мы подняли и грот, Шторм совершенно стих, и снова пошли курсом на запад, чтобы обогнуть травяной выступ, далеко выдававшийся из основной массы водорослей. Миновав его, мы легли на прежний курс, и, подняв вместо полугрота кливер, снова помчались по ветру с довольно значительной скоростью. По пути мы еще трижды видели застрявшие в водорослях гниющие остовы каких-то судов, которые, судя по обводам корпусов, могли принадлежать прошлому веку. Ближе к вечеру ветер ослаб. Теперь мы двигались гораздо медленнее, благодаря чему у нас появилась возможность внимательнее рассмотреть тянувшийся слева плавучий континент. Теперь мы видели, что среди стеблей водорослей и морской травы снуют многочисленные крабы, В большинстве своем они были такими маленькими, что при невнимательном взгляде их можно было и не заметить. Не все они, однако, были столь миниатюрными. Привлеченные какой-то возней в траве неподалеку от края плавучего континента, я обратил свой взгляд в ту сторону и увидел огромную клешню очень крупного краба, пробиравшегося куда-то по своим делам. Решив, что столь большое животное может пригодиться в пищу, я указал на него боцману и предложил изловить его. Ветер к этому времени почти совсем улегся, поэтому боцман велел нам вставить в уключенный пару весел и медленно подойти кормой к тому месту, где я заметил краба. Сам он взял кусок шкимушгара и крепко привязал к опорному крюку кусок солонины. Затем сделал из линия затяжную петлю и, свободно накинув на древко крюка, выставил снасть над бортом, наподобие рыболовной удочки. В следующее мгновение из воды взметнулась могучая клешня и вцепилась в мясо. И боцман крикнул мне, чтобы я взял весло, и концом его сдвинул затяжную петлю вдоль древка вперед, чтобы она захватила краба. Я так и поступил. и несколько матросов дружно дёрнули за линь, затягивая петлю на нашей добыче. Тотчас боцман приказал нам тащить краба в шлюпку, добавив, что он попался и теперь не уйдёт. И поначалу его слова вызвали у нас радостное оживление. Однако уже мгновение спустя многие, без сомнения, пожелали про себя, чтобы наша охота вышла менее удачной». Животное, почувствовав натянувшуюся веревку, забилось в траве, разбрасывая ее в разные стороны. И мы увидели его целиком. Краб оказался настолько большим, что и представить себе невозможно. Не краб, а настоящее чудовище. Нам почти сразу стало ясно, что молодчик нисколько нас не боится. Более того, он даже не попытался вырваться. А напротив... Двинулся к лодке с явным намерением напасть на нас. К счастью, боцман, видя, какой мы подвергаемся опасности, поспешил предупредить ее. Рубанув по линию своей саблей, он приказал нам налечь на весла, благодаря чему уже через секунду-другую мы оказались вне досягаемости чудовища, решив впредь не связываться без крайней нужды с подобными монстрами. Через некоторое время опустилась ночь. Ветер совершенно прекратился, и нас окружила тишина, казавшаяся особенно глубокой после грохота волн и рева урагана на протяжении почти двух суток, терзавших наш слог. Лишь время от времени легчайшие дуновение ночного бриза проносились над мачтой нашего суденышка, и тогда на границе воды и пространства, покрытого плавучей травой, Возникали влажный шорох и плеск, которые тревожили меня еще долго после того, как на мир снизошел покой. Поистине странно, что я, человек, проспавший мертвым сном несколько часов, когда вокруг все ревело и грохотало, не мог уснуть теперь, когда ночное море дышало тишиной. Тем не менее, это было так. Поэтому я встал и предложил подежурить у рулевого весла, чтобы мои товарищи могли отдохнуть. Боцман возражать не стал, однако прежде чем отправиться спать, он особо предупредил меня, чтобы я держался подальше от плавучих водорослей. Шлюпка, хотя и медленно, все же двигалась вперед, а напоследок велел мне немедленно разбудить его, если произойдет что-то непредвиденное». Почти до полуночи я просидел на планшире и, крепко держа рулевое весло под мышкой, до боли в глазах вглядывался в ночную тьму и прислушивался. Место, в которое мы попали, было поистине странным. Что ж, мне приходилось слышать о морях, где вода сплошь покрыта толстым слоем плавучих водорослей. О морях, где нет течений и где не бывает ни волнения, ни приливов. Однако мне и в голову не приходило, что в своих странствиях я когда-нибудь окажусь в подобном месте. Я был уверен, что все это выдумки, плоды фантазии, и в действительности таких морей не существует. Незадолго до рассвета, когда небо было еще довольно темным, меня напугал внезапный громкий всплеск, раздавшийся среди травы в паре сотен ярдов от шлюпки. Когда же я вскочил на ноги и повернулся в ту сторону, не зная, чего мне следует ожидать в следующий миг, из темноты над бесконечными пространствами морской травы до меня вдруг долетел протяжный мрачный вопль. Потом снова наступила тишина, и, как я не прислушивался, не услышал больше ни звука. Я уже собирался сесть снова, когда где-то очень далеко над равниной водорослей вспыхнул какой-то крошечный огонек. Увидев свет в столь унылом и пустынном месте, я был до того потрясён, что некоторое время не мог сдвинуться с места. Наконец, пришел в себя и, наклонившись, принялся будить Боцмана. Мне показалось, что ему следует знать об этом странном явлении. Боцман тоже долго вглядывался в темноту, Потом объявил, что, похоже, различает освещенный огнем борт какого-то судна. Он, впрочем, тут же усомнился в своих словах. А я со своей стороны не мог ни подтвердить их, ни опровергнуть. Я сам не знал, что же видел. Скоро таинственный огонь исчез. И хотя мы еще некоторое время смотрели в ту сторону, ни одна искорка не промелькнула больше в кромешном мраке. До самого утра Боцман оставался на вахте вместе со мной, и мы коротали время, гадая, какова могла быть природа виденного нами света. Однако так и не пришли к определенному заключению. Казалось невероятным, что в столь унылом и пустынном месте могут жить люди. Но когда начало светать, нас ожидал сюрприз. В двух-трех десятках морских сажений от берега плавучего континента мы увидели корпус огромного корабля. Ветер по-брежнему был очень слабым, и мы медленно дрейфовали вдоль края колышущейся зеленой массы. Между тем вокруг становилось все светлее, и мы успели достаточно подробно рассмотреть чужое судно, прежде чем нас пронесло мимо. Оно сидело в воде, или лучше сказать в траве, развернувшись к нам бортом. Все три мачты его были срублены или сломаны у самой палубы, а деревянную обшивку покрывали зеленые и бурые пятна тины засохших водорослей. Однако все это я отметил лишь мельком, так как нечто иное приковало к себе все мое внимание. По всему борту, словно пальцы огромной руки, вились коричневатые кожистые щупальца, вцепившиеся в фальшборт, «Внизу, под самым бортом, я увидел среди травы мешкообразное, влажно-поблескивающее тело огромного морского чудовища, какого я не мог бы вообразить и в горячечном бреду». Боцман увидел его одновременно со мной и невольно вскрикнул, признав чудовище гигантскую каракатицу. В тот же миг два щупальца твари беспокойно зашевелились, блестя в холодном утреннем свете, словно она спала». а мы потревожили ее сон. Не дожидаясь, что будет дальше, мы схватились за весла и поспешили отвести шлюпку на безопасное расстояние так быстро, как только осмелились. Мы боялись слишком шуметь и привлечь внимание твари. Только после этого мы перевели дух. Убрав весла, мы смотрели на чудовище, прилепившееся к старому корпусу, пока оно не скрылось вдали». «Весь следующий день дул легкий бриз, и мы шли левым галсом, держась на некотором расстоянии от пустынных равнин плавучего континента, тянувшегося со стороны бакборта. Кроме этой сплошной массы спутанных водорослей, нам то и дело встречались бесчисленные островки морской травы, некоторые из которых были настолько тонкими, что едва выступали из воды. Их мы преодолевали, не меняя курса, они не слишком задерживали наше продвижение». Когда день уже склонялся к вечеру, мы заметили еще одно потерпевшее крушение судна, застрявшее в водорослях на расстоянии примерно полумили от края травяного поля. Нижние части всех трех мачт на нем сохранились, Реи стояли прямо. Но более всего привлекла наше внимание возвышавшаяся над фальшбортом массивная постройка, достигавшая почти до половины грот Марса. Насколько мы могли судить, Е ее поддерживали перекинутые через ре канаты, но из какого материала она была сделана? Мы могли только гадать, И надстройка и большая часть выступающего над водой корпуса сплошь заросли не томхом, не то какой-то отвратительного вида зеленой плесенью. Это обстоятельство и заставило нас предположить, что несчастное судно, вероятно, стоит здесь уже больше сотни лет воли и судьбы, Мы оказались вблизи гигантского кладбища кораблей. Вскоре после того, как мы оставили за кормой и этот реликт минувших эпох, над морем сгустилась ночь, мы стали готовиться ко сну. Шлюпка наша все еще шла под слабым ветром, и боцман распорядился, чтобы каждый из нас отстоял свою вахту на руле. В случае же, если бы произошло что-то неожиданное, вахтенный должен был немедленно его разбудить. «Сильно утомленный предыдущей бессонной ночью я тотчас уснул и проснулся только когда матрос, которого мне предстояло сменить, потряс меня за плечо. Окончательно придя в себя после глубокого сна я обратил внимание на луну, которая висела низко над горизонтом, заливая призрачным светом пустынное пространство плавучей травы справа по борту». В остальном же ночь казалась совершенно обычной и тихой. До меня не доносилось ни звука, если не считать негромкого шипения воды под обводами нашей шлюпки, уверенно шедшей вперед при слабом попутном ветре. Тогда я поудобнее устроился возле рулевого весла и стал ждать конца вахты, чтобы с чистой совестью продолжить прерванный сон. Но прежде я спросил матроса, которого сменил, давно ли взошла луна. на что он ответил, что с тех пор минуло должно быть около получаса. После этого я поинтересовался, не заметил ли он за время своей вахты чего-нибудь странного, и матрос ответил, что ничего такого не видел, только однажды ему почудился в глубине плавучего континента какой-то огонь, однако он был так далек, что это вполне мог быть обман зрения. Кроме того, вскоре после полуночи он несколько раз слышал среди водорослей странные крики и дважды сильный всплеск, но решил не придавать этому значения. «Жребий распорядился так, что моя вахта начиналась незадолго до рассвета, чему я был весьма рад». потому что в последнее время пребывал в несколько сметенном состоянии духа и имел основание опасаться всякого рода вычурных фантазий, которые способны внушить возбужденному мозгу ночные темнота и тишина. Даже теперь, когда до восхода дневного светила оставалось совсем немного времени, я никак не мог совладать... Со сверхъестественным страхом, в который повергал меня вид покрытого саргасами моря Скользя взглядом по его поверхности, я не мог отделаться от ощущения Что в гуще водорослей кипит скрытая, невидимая человеческому глазу жизнь По временам мне даже казалось, будто из спутанных прядей травы глядят на меня какие-то бледные неясное словно во сне привидевшиеся лица, не то людей, не то каких-то сказочных существ, и каждый раз по членам моим невольно пробегала дрожь, хотя здравый смысл и подсказывал, что мои видения всего лишь плод усталости и взбудораженных нервов. Какое-то время спустя я услышал среди травы очень громкий всплеск, который никак не мог быть галлюцинацией. Но хотя долго и пристально вглядывался в сиреющую мглу, не сумел определить его причины даже приблизительно. Прошло еще несколько минут, и прямо передо мной вдруг выскочила из воды какая-то огромная туша, вся обвитая разорванными стеблями водорослей. До нее было не больше сотни морских сажений. И хотя на фоне низкой луны я мог видеть только силуэт чудовища, мне не составило труда узнать гигантскую каракатицу, подобную той, какую мы уже видели раньше. С оглушительным плеском, похожим на пушечный выстрел, она рухнула обратно в воду, и над озаренными луной пространствами вновь воцарилась тишина. Однако я еще долго не мог прийти в себя напуганный внезапным появлением огромной твари и потрясенный ее способностью совершать столь высокие и быстрые прыжки. Пережитый испуг заставил меня отвлечься от управления шлюпкой, которая незаметно подошла довольно близко к берегу плавучего континента. Скоро мое внимание привлёк странный шорох, донесшийся откуда-то с носа, со стороны бакборта, словно какое-то существо соскользнуло с планшира в воду. Навалившись на рукоять весла, чтобы отвернуть вправо, я одновременно наклонился вперед и влево, чтобы узнать, в чем дело, так что моя голова едва не коснулась борта. Следующее мгновение. Я обнаружил, что вижу перед собой бледное, демоническое лицо. Его верхняя часть была сходна с человеческим, Но вместо носа и рта я увидел подобие птичьего клюва, странным образом загибавшегося кверху. Существо держалось за борт лодки двумя бледными руками. Причем способ, каким оно прилепилось к гладкой наружной обшивке, живо напомнил мне виденную вчерашним утром каракатицу, повисшую на остове старинного судна. Всего миг мы смотрели друг на друга. Потом страшное лицо рывком приблизилось, бесформенная рука выпустила борт и протянулась к самому моему горлу, и в ноздри мне ударило отвратительное зловоние, от которого горло мое тотчас перехватило судорогой, а глаза наполнились слезами. Должно быть, именно резкий запах помог мне прийти в себя». И я с пронзительным криком ужаса отпрянул и, перехватив рулевое весло за середину, с силой ткнул его рукоятью в воду за бортом. Но мерзкая тварь уже исчезла. Кажется, я снова закричал, стремясь предупредить Боцмана и моих товарищей об опасности. Потом со мной, вероятно, случилось что-то вроде временного помрачения рассудка. Следующее, что я помню, это лицо Боцмана, который тряс меня за плечо, настойчиво допытываясь, что же произошло. Но я ответил, что не знаю. Лишь немного успокоившись, я рассказал о появлении бледной, человекоподобной твари с птичьим клювом, но мой рассказ звучал столь неправдоподобно, что мои товарищи сомневались, действительно ли я видел дьявола или заснул на вахте. И вот уже наступил рассвет. Остров в траве Мы все еще обсуждали дьявола, которого я видел за бортом, когда в свете разгорающегося дня матрос второго